Егор вступил в ряды ОГПУ пять лет назад, и в оперативной работе успел себя зарекомендовать не только как инициативный работник, но и необделенной смекалкой и профессиональным чутьем. Неудивительно, что ему доверяли настолько, что вручили новую заграничную технику для прослушивания и дали задание применить ее для наблюдения за одним человеком. Его основные маршруты передвижения уже были известны, и Егор сам предложил своему старшему послушать в одной из точек, где незнакомец был чаще всего. А их объект был чистюлей и франтом, и часто любил начистить свои туфли у одного подростка. Вот и сейчас Егор стоял в пяти метрах от того паренька, прикидываясь ожидавшим даму-кавалером для чего и цветы в руке держал, и принарядился, да и сам к тому пареньку подходил, чтобы он ему туфли почистил. Прибор же был зажат у Егора в другой руке и со стороны выглядел как чемоданчик, который часто носят инженеры и даже студенты. Частота посещения объектом подростка тоже была известна, так что у Егора были все основания полагать, что и сейчас тот не изменит своим привычкам. Что и случилось. Делая вид, что осматривается по сторонам и при этом особое внимание уделяет девушкам, Егор краем глаза наблюдал за представительным мужчиной, известным ему под именем Владимир. «Здравствуйте, Владимир Степанович!» — звонко сказал подросток, когда тот подошел к нему. «Привет, Андрейка!» — ответ мужчины Егор расслышал уже лишь благодаря прибору. «Как работа идет?» «Тружусь помаленьку», — уже более тихо ответил паренек. И снова лишь благодаря прибору удалось точно расслышать все слова. «Как минимум протестировал новинку в боевых условиях», — подумал Егор, проводив разочарованным взглядом стройную блондинку. Играть на публику он тоже умел, что очень помогало в работе. Дальше мужчина замолчал, отруженник ваксы усердно начищал ему туфли но ровно до момента пока не закончил. «Дядька мой не заходил к тебе», доставая деньги из кошелька, уточнил объект. «Утречком был, жаловался, что вы его давно не навещали. Переживает, как у вас с новой дамой сердце дела идут. Строптивая, но почти уговорил», усмехнулся мужчина, отдавая пять бумажных копеек. «Скоро знакомиться ее приведу, тогда с ним и свидимся». «Если спросит, так и передам» пообещал паренек, после чего они расстались. В этот момент Егор подал условный знак, разочарованно махнув рукой и опустив букет с цветами. Через минуту к нему подъехал извозчик-таксист, на котором он и отправился на доклад к начальству. Полученные сведения требовалось срочно передать и поставить дополнительное наблюдение за пареньком, причем как можно быстрее.